Как не прискорбно. Большинство котов относятся именно к этому типу. Оно и понятно, к какому-нибудь кастрированному бедолаге или невольному затворнику, которого не выпускают из дома только и радисти, что покушать. Пополнение своего интеллектуального багажа и работа над собой надёжный залог благополучия. Поэтому, прочитая эту книгу, вы узнаете, как избавиться от последствий переедания. Но если и тогда вы не сумеете обуздать свой аппетит, остаётся один выход диета. Сядешь тут на диету, а если хозяин заставляет меня объедаться, пожалуются некоторые. Что правда то правда. Люди живут под одним законом, а нас принуждают жить по-другому. Сами что ни день изобретают себе новую диету. То им подавают только волокнистую пищу, то они не едят ничего жирного, то устраивают себе разгрузочные дни. Но если им покажется, что кисонька теряет аппетит, они приходят в такой ужас, будто девяти килограммовой котище вот-вот протянет лапы с голодухи и принимаются пичкать его всякими разносолами. Ну как тут устоишь? Попав в такую переделку, вспоминайте девятое правило кошачьей при успевании. Никогда не поддавайтесь на уговоры хозяина, даже если ваши желания совпадают. Более того, попытайтесь повернуть дело так, чтобы хозяин не только прекратил ставить вам палки в колёса, но напротив, сам помог вам ограничить свой рацион. Как это добиться? Ну, хотя бы так. Вычленяйте у хозяина то, что терпеть не можете. Когда по телевизору станут передавать рекламу сухой кошачьей жратвы, об которую все зубы сломаешь, заворожённо уткнитесь носом в экран и раздразите жадным мяуканьем. Слишком надрываться не к чему, поэтому особенно легко справится с этой задачей затюканные мурзики. Поняв намек, хозяин примется с утра до ночи подчивать вас неудобоваримым харчем и так несколько дней к ряду. Покажите хозяину, до чего довело вас переедание. Когда хозяин направится к весам в ванной, обгоните его, спрыгните на весы и с изумлением уставьтесь на стрелку. Неплохо также побродить по комнате – а потом вдруг бухнуться на бок и полежать так пыхтя, отдыхаясь, дескать, не с моим весом совершать такие походы. Если и это не поможет, Дождитесь, когда хозяин разляжется в постели с книжкой и вскочите ему на живот. Да ещё и попрыгайте на нём. Но если и тогда хозяин не образумится, что ж, остаётся только более разборчиво отнестись к своему питанию и разработать собственную диету. Вот, например, какие продукты с успехом заменят высококалорийную пищу в вашем рационе. Трава Для желающих похудеть вещь незаменимая у неё отвратительный вкус калорий она практически не содержит к тому же действуют не хуже рвотного порошка основной компонент волокнистой диеты в которую можно также включить продукты с большим содержанием натуральных волокон в каждом доме таких продуктов навалом шерсть вата солома калорийность их ещё и снижается благодаря физической нагрузке которую вы испытываете раздирая ковёр разматывая рулон ваты или грозящий соломенный половичок мышатина мышь мелкая дичь ниже средней упитанности пища малокалорийная к тому же охотится за ней весьма занятно ешьте сколько влезет насекомые Рекомендуется в качестве диетического питания в разгрузочные дни. Кроме мух и блох, в эту диету включаются рыбьи головы и бифштексы. В отношении последних смотри также лечебно-краденное питание. Прыгая за мухами, выскакивая из ванны, чтобы сцапать паука, вы затрачиваете больше калорий, чем содержит ваша добыча. Все, что плохо лежит. Лечебно-краденное питание идеально подходит продувным бестиям. Раздобревшему неповоротливому плуту воровать уже не сподручно по неволе приходится ограничивать себя в еде другое достоинство этой диеты упражнение которые ей сопутствуют прыжки со стола и на стол кража припасов из холодильника не говоря уже о бегстве от хозяина Возможно, вялым лежебоком и взбалмошным цап-царапом. Будет нелегко придерживаться строгого режима. На этот случай приводим кое-какие общие сведения, благодаря которым вы сможете исключить из рациона чересчур калорийные продукты. Консервированная банка гастрономической бурды для кошек. 300 калорий. Мышь домашней средней величины. 100 калорий. Дрозд. 100 калорий. Воробей. 75 калорий. Крот. Крот. мышь, полёвка или хорёк 250 калорий. Змея 100 калорий. Трава 0 калорий. Валерьянка 0 калорий. Грязь 0 калорий. Блюдце молокау 20 калорий.